Виктория Лукьянова «Опекун» читает Наталья Ростова Я не оборачиваюсь. Не хочу видеть в его глазах презрения, ненависть и раздражение. Обычно он смотрит на меня только так. Еще никогда я не видела в глазах своего опекуна хоть что-то светлое, а про привязанность вообще молчу. Наверное, будь его воля, он бы утопил меня в море, пристегнув к грузу. чтобы наверняка... Слышу шаги. Медленные, но громкие. Кажется, будто все звуки отключили и оставили только его. Его шаги. Мое сердце бешено бьется в груди, проламывая ребра и разрывая легкие. Больно, невыносимо больно ждать. Он огибает стул, на котором я сижу, и встает передо мной. Я вижу его ботинки. Как обычно, они чистые, блестят. Слепят блеском. В одиннадцать лет я потеряла родителей, а в восемнадцать — мечту, что освобожусь из-под опеки человека, которого ненавижу. Его чувства ко мне взаимны. Один опрометчивый поступок, и я оказываюсь заложницей в его доме.